Глава 63 Я чувствовала, что не успела. Они ушли. И теперь я выгляжу в глазах императрицы дурой. Но когда я взялась за ручку коляски, я услышала покашливание. «Нам нужно будет действовать сегодня», – послышался приглушенный дверью голос. «У меня прямо от сердца отлегло. Они еще не закончили». Завтра должна облететь новость о том, что императрица умерла от рук ее целительницы. Тогда целительницу тоже придется убить. Послышался голос в ответ. Гейбор? Задохнулась императрица, тоже прислушиваясь. Кажется, она забыла о своем возмущении. Вот мерзавец! Я вытащила его и его семью из долговой ямы и даровала ему должность, а он... «Предлагаю отравить еду», – послышался голос Абермарля. «Раз с пирожными не получилось, то отравим кастрюли. Я знаю, что для императрицы готовят отдельно». «Абермарль!» – скрипнула зубами императрица. Вид у нее был такой, словно ей только что дали пощечину. «И ты! Ах ты, мерзавец!» «Целительницу однозначно нужно убирать», – произнес Гейбор. «Император ведь собирается даровать ей титул и жениться на ней, вопреки воле матери. Он собирается объявить об этом на балу». «Да, но только до бала он не доживет», — вздохнул гейбора «А ты чего молчишь? Предложения будут?» «Я же сказал, что вы меня в это втянули», — послышался голос. «Я сделаю все, как и обещал, но...» «Эсквин?» «Правильно!» «Ты всегда был трусом, и даже сейчас трусишь. И интересно, что тебе пообещали?» Со злостью прошептала императрица, которая, видимо, знала по голосам всех министров. И я смотрела на то, как она внимательно слушает. «Нужно предупредить сына», — произнесла она. «И как можно быстрее». «Император улетел», — послышался голос, а я забыла сказать о том, что Алладара нет во дворце. Самое время действовать. Другого шанса у нас не будет. Как только он вернется, мы должны предоставить ему мертвую матушку и его целительницу. Послышались шаги, а мы услышали скрип двери. Значит, твари неблагодарные. Гневно произнесла императрица. Она словно выплюнула эти слова. Я ее понимала. Мне кажется, что нам лучше остаться здесь прошептала я. Сердце ухало в груди, пока я думала, где будет безопасней. Может быть, здесь? Или лучше позвать стражу? Наивная, усмехнулась императрица. Ты уверена, что стража не куплена? В такие моменты никому нельзя доверять. А как же император? Его нужно предупредить, прошептала я. Если мы успеем, заметила императрица. «В шкафу у меня лежит медальон. С его помощью я могу попробовать связаться с сыном и предупредить его». Я стала толкать коляску по коридорам, радуясь, что кольцо пригодилось. «Налево», – заметила императрица, указав направление. «Точно?» – спросила я, глядя на свой лоскуток. «Я знаю эти коридоры, как свои пять пальцев», – усмехнулась императрица. Они уже не раз спасали жизнь нашей семьи. Подкатив ее к двери, я припала ухом и прислушалась. Вроде бы никого. «Я схожу одна, а вы оставайтесь тут», – произнесла я, чувствуя, что не решаюсь открыть дверь. Мне сейчас было очень страшно. Стоило мне только поднести руку к стене, как я услышала шум. «Тише», – прошептала императрица. Слушай внимательно. Я слышала шаги. Судя по звуку, людей было много. Губы пересохли, а я едва ли не задрожала всем телом.